Велиду понадобилось долгое время, чтобы понять, он ненавидит океан. Он вызвался добровольцем в экипаж Пьютернафта А-16, следующего из Билминга в Элендель, решив, что так будет безопаснее. На борту гигантского стального корабля, крупнейшего в мире, защищенного от вражеских пуль прочной броней, очевидно было, что после начала войны он окажется на борту самого неуязвимого из существующих кораблей. Да, им придется атаковать Элендель, но уж лучше так, чем сидеть в Билминге под дулом этого бешеного законника. И вот он вышел в море, а знакомые огни Билминга исчезали вдали. Корабль мчался по забучим волнам, а Велит нес дозор на палубе. Для чего? Вокруг не было ничего, кроме бурлящей морской пены и клубящегося тумана. По выходе из бухты на корабле даже погасли все огни, ведь в открытом море не было риска столкнуться с другими судами. Он думал, что в океане будет тишь да гладь, но вышло иначе. Волны оказались буйными, двигатели шумели. Откуда-то доносились еще какие-то фантомные звуки. Плеск, не похожий на шелест волн. Вдали как будто кричали чайки. Но чайки ведь не кричат по ночам. Напуганный звуками, Велит приоткрыл кожух фонаря. К сожалению, подсветить удалось лишь туман и самого себя. Вокруг Велида словно распустился яркий ореол. На воде ничего не получалось разглядеть. Палуба была очень высоко. Когда он подписывался в рейс, то и думать не мог, как страшно смотреть с палубы вниз. Он словно стоял на крыше трехэтажного дома, окруженного водой. «Ты чего вытворяешь?» — окрикнул резкий голос. «Габрия». Старший матрос схватила его за руку и быстро захлопнула кожух фонаря. «Приказов не слышал! Выйди из бухты, гасим все!» Или хочешь, чтобы Валендели нас засекли?» «Показалось, что я что-то услышал», — оправдался Велит, выдергивая руку. «Я дозорный. Мне положено наблюдать». «Услышишь что-нибудь подозрительное? Докладывай. Фонарь открывай только в случае крайней необходимости. Или ты весь инструктаж ушами хлопал?» «Не хлопал», — буркнул Велит. Хотя стоило признать, отвлекался частенько. Ты чего спасательный жилет нацепил? Спросила Габрия. Приказа не было. Так безопасней. Габ, скажи, что ты будешь с наградой делать? С закрытым фонарем он не видел ее во тьме, но чувствовал, что она неприлично долго таращится на него. Что-то не так? Наградой? переспросила она. «Ну да», — ответил Велит. «Нам же обещали большое вознаграждение за это задание». «Велит, что мы, по-твоему, делаем?» «Везем груз в Алендель. Какое-то оружие, верно? Мы должны сгрузить его там и возвращаться». Еще одна неловкая пауза. «Да», — сказала Габрия. «Возвращаться». Именно так. Но я здесь не ради награды. Этого следовало ожидать. Другие члены экипажа были несколько фанатичнее, говорили о каком-то треле, о неминуемой войне с Эленделем. Они бы, наверное, отправились на это задание даже на дырявом корыте. Что говорить о несокрушимом корабле? «Не высовывай фонарь!» сказала габрия и зови меня, если заметишь что то подозрительное реально подозрительное она ушла, оставив его наедине с холодным туманом и безразличными волнами ему приказали патрулировать, но маршрут не сообщили еще немного послушав волны и как показалось саму тьму он двинулся вслед за габрией по логике Ему следовало держаться ближе к... Это еще что? Удар по борту ему точно не почудился. Он был в задней части, то есть на корме, сэр. А звук раздался ближе к середине. Вилли двинулся вперед, дрожайшей рукой сжимая фонарь. Даже в кожухе он немного светился, позволяя разглядеть очертания лиеров. «Это просто шум» убеждал он себя. В тумане ничего только не послышится. Это всем известно. Не нужно поднимать панику, ведь Габрия сказала. Из темноты высунулась рука и схватилась за леер. За ней появилось тело, темное, смутно похожее на человеческое, и перевалилось через перила на палубу. За спиной неизвестного существа тянулись щупальца, сотни щупалец, Извивающихся как клубы тумана. В сумраке Велит различил неуклюжую фигуру, нечеловеческую. Это не могло быть человеком. Туман, кажется, это знал, потому что держался от фигуры на расстоянии, лишь слабо теребя щупальца. Это существо отталкивало от себя туман. Туманный призрак. Велит был в этом уверен, глубинный ужас порождение древних времен. Создание из сказок и легенд пришло по его душу. Велит нашел в себе силы закричать. Непослушными пальцами скинул кожух с фонаря, озарив палубу светом. И увидел мужчину, высокого, с густыми бокембардами, в пиджаке и галстуке, выглядывающими из-под плотного плаща с развивающимися туманными лентами рассветный стрелок он каким то образом добрался до корабля габрия успевшая уйти далеко обернулась велит что ты опять начала она но запнулась увидев рассветного стрелка она простояла с разинутым ртом достаточно чтобы через леер успел перелезть второй мужчина он гулко шмякнулся о палубу затем поднялся и надел насквозь промокшую шляпу котелок. «Нет!» — воскликнула Габрия. «Как?» Рассветный стрелок взмахнул туманным плащом, открыв взгляду то, что до доселе было невидимо. Большой металлический штырь, продетый сквозь одежду, торчал у него между нижних ребер. Тельсин медленно приходила в себя. Она лежала на крыше рядом с бомбой-пустышкой. Ещё до появления ВАКСа она была крайне обеспокоена. В этот день истекал установленный автономией срок. Возможно, ей бы удалось выпросить еще немного времени, чтобы достроить функциональную ракету. Если бы... если бы не ВАКС. Тихо простонав, она перекатилась на бок и почувствовала, как один инженер трясёт ее за руку. Что случилось? Инвеститура автономии не должна была допустить потери сознания. Тельсин казалось, что ее вывернули наизнанку. Внутри было хорошо, пальцы покрывались садинами от царапания по крыше, кожа стала липкой. Ржавь. Она ощущала себя снова смертной. «Что случилось?» спросила она автономию. «Ты меня подвела», — ответил далекий, очень далекий голос. «Нет, бомба в пути. Я... я...» Она вдруг заметила, что вокруг нее руины. Крыша была вся искорежена, стальные перила согнуты, пусковая установка разрушена. «Что? Что произошло?» — прошептала она. «Они забрали у погибших штыри», — ответила женщина-инженер. «Обычные, не из вашего металла. Один позволяет сжечь дюралюминий». «Нет». Тальсин с трудом поднялась на ноги, доковыляла до края крыши и уставилась на залив. От мощного толчка вакса согнулись даже несущие конструкции небоскреба, из-за чего крыша разломилась и прогнулась. Близится час твоей неудачи. Голос автономии звучал все дальше. Ты недостойна. Пламя внутри тельсин потухло. То, что грело столько лет, покидало ее. Кожа посерела. Нет, мысленно воскликнула она. Нет, бомбу уже не остановить. Если они попытаются, то погибнут вместе с городом а может, с обоими городами. Ржавь. Посмотрим. Тельсин со вздохом упала на колени, стараясь приободриться. Это же Вакс. Он с детства портил ей жизнь, но ни разу всерьез не помешал ее замыслам. Он до корабля-то вряд ли доберется. Такой прыжок сам по себе почти невозможен. А у Вакса еще и проблемы с прицеливанием. Ведь правда? Вакс осушил флакон с металлом, пополняя запасы стали. Прыжок с Вейном на спине выдался невероятным. Полет против ветра и резкий прилив сил напомнили ему о времени, когда он воспользовался браслетами скорби. По мере приближения к кораблю ему пришлось замедлиться с помощью аламантии и опуститься у орудейных портов чуть ниже верхней палубы. И теперь он ожидал, что Уэйн примется жаловаться, мол, пришлось карабкаться через леер. Матрос потянулась за пистолетом, вакс за своим. Но не успели они выхватить оружие, как Уэйн подбросил приигрышню пуль и толкнул их, свалив женщину. «Ржавь!» – протянул Уэйн. «И вот этим ты всегда занимался? Легкотня какая!» «Признаюсь честно, дружище, это большое пятно на твоей репутации. Если бы люди знали, как легко быть стрелком, то мигом перестали бы тебя превозносить». Вакс покачал головой и указал в индикации на другого матроса, дрожащего, с фонарем в руках. Разумеется, Уэйн настоял на том, чтобы и себе вставить штырь. Разрушитель. Вакс надеялся, что они не совершили ничего слишком святотатственного. «Нет», — ответил голос Гармонии в его голове. «Ничего святотатственного в этом нет, Ваксилиум. Назовем это находчивой переработкой сырья. «Рад слышать», — пробормотал Вакс. «Не вижу, где бомба», — сказал Гармония. Мне видно лишь то, что вокруг тебя. Я даже не знал, что ее собираются вести на корабле. Боюсь, у бомбы будут предохранители, заставляющие ее сдетонировать при постороннем вмешательстве. Будь осторожен. Нельзя допустить взрыва. Боюсь, невинных людей все равно заденет. Странно, голос Бога в голове вновь успокаивал. Уэйн схватил за руку парня с фонарем и уставился ему в глаза, хотя дополнительное устрашение тому и не требовалось. Где бомба? Спросил Вакс. В смысле, груз? Заикаясь, ответил матрос и указал на ближайшую дверь. В трюме, в самом низу, следуйте красным линиям, на стенах. Вакс переглянулся с Уэйном затем кивнул. «Вам туда нельзя!» — воскликнул матрос. «Оружие очень чувствительно, поэтому прикасаться к нему можно только специалистам. Вы взорвете весь корабль!» «Приятель!» — присвистнув, ответил Уэйн. «Раз так, то еще способ смыться с корабля. Да поскорее!» Он отпустил матроса. Тот опасливо перевел взгляд с Вакса на Уэйна. А потом в панике подскочил к перилам и бросился в бурлящие волны вместе с фонарем, оставив двух друзей в абсолютной темноте. Проклятие, выругался Уэйн. Я-то намекал на спасательную шлюпку или что-нибудь в таком духе. На этом корабле наверняка собрались фанатики, предположил Вакс. У них ведь билет в один конец. Вдали на палубе кто-то закричал, зажглись еще фонари. Очевидно, стычка не осталась незамеченной. Вакс поспешно подбежал к двери, на которой указал матрос, и распахнул ее толчком. По ту сторону оказалась лестница вниз. Поднявшиеся по ней матросы с ружьями не ожидали встречи с чужаками. Вакс разделался с ними, не допустив ни единого выстрела. Затем он спланировал вниз. На корабле все было металлическим, даже ступеньки. Поэтому было легко. Уэйн шмякнулся рядом, неудачно направив толчок. «А вот это уже сложнее, чем кажется», — признался он, поднимаясь на ноги. «Дружище, мой штырь точно правильно установлен?» «Уэйн, я годами изучал книгу лорда, рожденного туманом ответил Вакс. «Если бы штырь стоял неправильно, тебя бы от боли перекорежило». Уэйн фыркнул, затем забрал упавшего моряка ружье. Кивнул Ваксу, и они продолжили спуск. Несмотря на то, что морякам предложили сдаться, нескольких все же пришлось пристрелить. Следуя красным линиям, они добрались до небольшого трюма с табличкой «Боеприпасы». «И когда только все поймут», – подумал Вакс, отпирая дверь и убирая ключ в карман. Что оставлять снаружи охранника с ключом? Дурная затея. Он переступил через труп часового и проследовал за Уэйном в трюм. Помещение было кубическим, примерно 30 на 30 футов. Внутри стояли три бочкообразных устройства, обмотанные проводами. Они были примерно пяти футов высотой и стояли в пяти футах друг от друга. У дальней стены обнаружилось еще одно устройство, провода от которой тянулись к бочкам. При этом не наблюдалось ни таймеров, ни пультов управления, ничего подобного. Это было, мягко говоря, неожиданно. «Осторожней, дружище», — сказал Уэйн изучая странную конструкцию. «Нужно быть предельно аккуратными». «Тут точно какой-то предохранитель», — заключил Вакс. «Эти три бочки — взрывные устройства, и у каждого свой источник питания. Обезвредишь одно, и оно подаст сигнал другим через тот аппарат у стены». «Уэйн, у тебя же с собой чертежи». Конечно! Уэйн порылся в карманах. Тут много интересного. Он достал чертежи и разложил на полу. Ты прав, произнес гармония в голове вакса, обрабатывая информацию быстрее, чем сам вакс. На самом деле все еще хуже. Контрольное устройство каждые 20 секунд посылает всем трем бочкам сигнал, чтобы не взрывались. Если сигнал перестанет поступать, случится взрыв. Это не считая предохранителя. Если с одной бомбой что-то случится, остальные тут же взорвутся. Даже если бы вас было трое, по одному на бочку, ничего не вышло бы. Обычным людям не добиться такой синхронности, чтобы обезвредить все три бомбы одновременно. Две все равно взорвутся. Какова их мощность? Спросил Вакс, разворачивая чертежи. Что если установить дистанционный детонатор, спрыгнуть с корабля и взорвать его посреди океана? Ваксилиум. Уэйн! произнес гармония, и Уэйн тут же насторожился, очевидно, тоже услышав. Это взрывное устройство новейшего образца. Оно непосредственно преобразует материю в энергию. Думаю, сама автономия и ее агенты не понимают, насколько это разрушительно. Видя его и зная, сколько на его создание потребовалось металла, я подозреваю, что они недооценили мощь своего детища. Если речь шла о простом взрыве гармониума при реакции с водой, то да вы могли бы безопасно взорвать его в океане. Но взрыв, вызванный разделением гармониума с помощью трелиума... Друзья, я представить не могу, сколько энергии при этом освободиться. Не знаю, что конкретно случится, когда произойдет такая мощная реакция. Может быть, вспыхнет даже атмосфера. А если нет... С лица земли сотрутся не только Элендель и Билминг, а и многие соседние города. В Аксилиум твоя сестра была готова на все, а автономия теряла терпение. Сомневаюсь, что в пещерах у них была возможность провести испытания устройства схожей мощности. Нельзя допустить, чтобы бомба взорвалась. Но способы ее обезвредить... «Я также не вижу». Уэйн тихо присвистнул. Вакс осторожно отступил, держась подальше от проводов. Единственным безопасным решением было отправить корабль со всем его содержимым подальше от цивилизации. «Итак», — сказал Уэйн, — «мы угоняем корабль. Как говорится, все бывает в первый раз».